Глава 54. Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Я приняла на работу двух уборщиц, одну закройщицу и одну охранницу, обсудила с новыми клиентами их будущие больные платья, объявила о поиске прикмахеров, визажистов и маникюристов. В общем, я активно расширяла бизнес. доносившимся до меня слухом, в сторону дома моды уже посматривали не только младшие, но и старшие ученицы придворной портнихи, Тем более, что договоры или контракты с ними не заключались. Конкурентоспособность их никто не оценивал. И все это однозначно было мне на руку. С Леонардом мы не виделись. Я скучала, конечно, но первая выйти на контакт не пыталась. Ждала. И что самое странное, мои родители тоже как будто затаились. Они не пытались устроить новый званый вечер. Не приглашали меня на бал в тот или иной дом столичного аристократа, Даже прекратили разговоры на тему моего будущего замужества. Я прекрасно понимала, что это затишье, скорее всего, перед бурей. А значит, совсем скоро все вернется на круги своя». «На круги своя» – крылатая фраза, означающая возвращение чего-либо или кого-либо на обычное место, к исходному положению. Выражение происходит из Ветхого Завета, книга Еклиста, глава 1, стих 6. «Понимала» но при этом радовалась спокойным денькам. И я отдыхала и морально, и физически. Мне нужно было время, чтобы переварить все случившееся, привыкнуть к мысли о неизбежном замужестве. И да, обдумать пункты брачного контракта. Последний я аккуратно записывала на отдельный лист бумаги и периодически перечитывала, чтобы удостовериться, что ничего не пропущено. Потом в очередной день за завтраком Наташка с мелкими все так же гостили у божественной родни. И завтракали мы с мамой вдвоем. И я услышала. «Детка, сегодня придет наш с папой законник. Поверенный юрист. Как хочешь, называй. Объясни ему, пожалуйста, что именно ты хочешь. С подробностями. Ему нужно знать, в каком виде составлять контракт. А через два дня у тебя встреча с родней Леонардо. У них дома». И я только вздохнула. Свободная жизнь стремительно заканчивалась, словно воздух в балонях ак аквалангиста. Но, в принципе, все было ожидаемо. Мне и так дали слишком много свободного времени по меркам местного патриархального общества. Законник оказался вампиром, причем родственником Оринуса, а значит и мамы, как я узнала намного позже. Высокий и статный шатен с синими глазами. Он по памяти цитировал статьи и законы, и знал чуть ли не наизусть многие современные сборники правил и умел поставить статью того или иного закона себе на службу. Звали его Ортендел Лаусанский. «Ваша светлость!» Он поклонился мне при первой встрече. «Готов выслушать все ваши указания!» Мы беседовали в гостиной поместье, сидели в креслах, пили чай, и я мысленно готовилась к браку. «Уже очень скоро!» «Ой, мамочки!» Сдержав тяжелый вздох, я протянула Ортенделу исписанные листы с наметками брачного контракта. Ортендел погрузился в изучение моих желаний, и в комнате наступила тишина. Он читал. Я пила чай и мечтала о кофе. Увы и ах, отец не стремился баловать меня земными радостями слишком часто. Приходилось довольствоваться тем, что выращивалось в этом мире. Я выпила уже третью чашку, когда Ортенделл Наконец-то оторвался от моих заметок. «Необычные требования», – задумчиво сообщил он. «Я, конечно, подготовлю по ним контракт, но не уверен, что поверенность семьи вашего жениха примет его». «Примет», – ответила я. «Мой жених пообещал мне это». Странный взгляд ортондела я проигнорировала. Сколько их этих взглядов уже было, и на Земле, и в этом мире. Пусть их всех. Леонард уверил меня, что контракт будет принят, с минимальными изменениями. И потому здесь и сейчас я ни о чем не волновалась. Ортендел осознал, что меня не переубедить. Распрощался, захватил мои заметки и ушел. И я хмыкнула. Что ж, одно дело было сделано. Ну, почти. Теперь осталось встретиться с семьей Леонардо. Пообщаюсь с ними за обедом. Поговорю о планах на жизнь. Хотелось бы верить, что они посчитают меня. Можешь даже не думать. Отец, как всегда, появился внезапно, словно соткался из воздуха. «Света, вы с Леонардом любите друг друга. Не нужно выдумывать препятствия на пути к вашему браку». Я окинула отца пристальным взглядом. Элегантный костюм тройка, галстук, туфли. Точно перенесся с земли. «Хорошо выглядишь, пап. И чувствуешь себя так же, да? Поздравляю. А я тут без кофе страдаю, между прочим. Приходится пить чай». Договорить я не успела. На столе передо мной появилась чашка с ароматным кофе, капучино с молоком и пенкой. Все, как я люблю. Отец явно поставил себе целью задобрить меня.